И Колик как не бывало. Дело-то многократно испытано, так что уж я, Никит, пойду. Иван Андреевич поднялся из-за стола и перешагнул через лавку. Я вскоре вернусь. Ты так Дмитрию Юрьевичу и передай, когда он придет. Князь, скажи, вскоре вернется. За стенами же детинца, где было безлюдно и тихо, неожиданно обнаружилась помеха его движению. Какой-то простолюдин в тулупе допят... И вскособоченной мужицкой шапке шагал он неспешно, оглядываясь то и дело по сторонам, как будто бы опасаясь кого-то, и эта его настороженность внушила тревогу Ивану Андреевичу. Во всяком случае, задумав сперва обогнать мужика, князь вскоре оставил сие намерение. Бог его знает, кто он такой что у него на уме. Даже если простой холоп, все равно не гоже ему на глаза-то попадаться». Он может его узнать и потом разболтать, где и когда лицезрел Можайского князя. Иван Андреевич пошел медленнее, стараясь держаться от случайного попутчика на солидном расстоянии, но не теряя, однако, его из виду, намереваясь, как только свернет он в сторону, пойти быстрее. Мужик же, вот не до кука, упрямо шагал по той же тропе, не собираясь, кажется, поворачивать вот уже из бугра спустился он вот уже и по шатким мосткам через замерзший ручей перебрался вот уже вышел на заснеженную поляну пос средии коей окруженная невысоким покосившимся забором стояла та самая церковь когда же свернул лапотник в ограду у ивана андреевича не осталось и тени сомнения что он идетёт именно в храм идти за ним следом иван андреевич не решился Намереваясь с первоначалу посмотреть, что творится на церковном дворе, тогда, укрывшись за ветвями заснеженной ели, Иван Андреевич приподнялся на носках и заглянул за покосившуюся огорожу. Взору его открылась паперть, освещенная лампадами у надвратной иконы. Несколько нищих толпились на ней в ожидании последних задержавшихся в храме богомольцев. Закончив свои труды, они стояли, то ли лениво переругиваясь, то ли шушукаясь между собой. Однако, увидев подходящего к храму мужика, мгновенно ожили и, выстроившись обок прохода, вытянули перед собой ладони и приняли скорбный вид. «Лапотник же...» Сие еще более удивило и насторожило Ивана Андреевича, почему-то не двинулся в храм, а, подойдя к одному из нищих, протянул ему милостыню и что-то негромко спросил. Нищий подбострасно ответствовал ему. Тогда, сызного откинув полу тулупа, мужик протянул по прошайке еще одну деньгу. Жадно схватив ее, нищий ринулся к двери храма и скрылся за ней. Мужик же остался на паперте. Что-то неуловимо знакомое померещилось вдруг Ивану Андреевичу во всей его стати, в расставленных широко ногах, в приподнятой с заносчиво голове. Иван Андреевич наморщил лоб, натужно вспоминая, где же встречал он этого человека, как вдруг дверь церкви резко отворилась, и юродивый Исидор... Его-то Иван Андреевич признал с первого взгляда, явился на паперть. Был он в рубахе до пят, с кованым тяжким крестом на груди и, кажется, даже босой. Истово крестясь и что-то негромкое бормоча, словно к старому знакомому, подбежал он к поджидавшему его человеку и, ухватив за рукав, потянул с паперти. Тот безропотно подчинился, и когда проходили они самое освещенное лампадами место — под надвратную икону всех святых, неожиданно поднял лицо и тревожно взглянул в темноту, прямо за ограду, на усыпанную снегом ель, за ветвями коей, а китать или разбойник укрывался Иван Андреевич. И, о боже, у князя ёкнуло сердце. Показалось ему вдруг, что сие не мужик вовсе. А даже страшно подумать. Сам... Сам Дмитрий Юрьевич Шемяка. Иван Андреевич двинулся с места и, обогнув огорожу, принялся наблюдать за происходящим с иной стороны. Отсюда ему было прекрасно видно, как прошел вдоль стены Дмитрий с Юродевым открыли какую-то низенькую, чуть ли не в половину человеческого роста, дверь и исчезли внутри церковного подклета. Вот это уж был оборот так оборот. Вот куда привел Иван Андреевича промысел господень. Даже если б во сне привиделось князю такое, он не удивился, почем зря. А тут была самая настоящая явь. На небе светила луна, крепкий вечерний морозец пощипывал щеки, с паперти доносились голоса ссорящихся нищих. Пораженный увиденным, Иван Андреевич ажно запамятовал на миг, зачем сам-то пришел сюда. А когда вспомнил, вдруг словно протрезвел. А чего что-то удивительного? Ведь сказал же Игнатий им с дмитрием про Юродиова. Ведь пошел же он сам к нему. Отчего же не пойти туда Дмитрию? Каждый ведь хочет знать свою судьбу. И сейчас, наверное, открывает ее брательнику провидец, а ты, ты остолопом стоишь тут и ничегошеньки не слышишь. А ведь мог бы, мог, стоит только подобраться от Ай к двери и прижаться ухом. Иди же, иди, время не ждет. Спохватившись, что упускает главное, Иван Андреевич торопко огляделся округ, прикинув, как можно быстрее и незаметнее подобраться к церкви. Огорожа одесною от него, рассмотрел князь, была повалена на зиме, присыпана снегом. Поверх нее была даже утоптана тропа, ведущая снизу из-под горы на угол церкви. Оттуда, прижавшись к стене, он мог бы легко и незаметно пробраться к келике Исидора. И даже если бы в сие время невзначай отворилась дверь, его не было бы видно, так как полотно заградило бы его. «Господи, пособи!» — перекрестился Иван Андреевич, оглянув мельком на синее звездное небо. «Помоги рабу своему!» Затем, собравшись с духом, наклонился и прытко, как заяц, побежал вдоль ограды. Достигнув тропы, свернул князь во двор и, чувствуя, как замирает от страха сердце, в мгновение пересек его. Потом, прижавшись к церковной серой стене, продвинулся к двери и приник к ней ухом. Голоса Юродиова и Шемяки тут же донеслись до слуха Ивана Андреевича. «Господи, Господи!» — крестился он, девясь их неожиданному смыслу. Вот уж действительно, Господи, все в Твоей, а мы, мы лишь жалкие рабы Твои, так и есть, Господи, так и есть. Когда же почувствовал, что разговор в келике подходит к концу и что вскоре выйдет оттуда Шемяка, отпрянул в страхе от двери. Замерев от ужаса, князь с трепетом ждал, что будет дальше». Дрожащие уста его непроизвольно шептали молитву. Однако уши все ж таки слышали громкие, чеканные, как будто голос Юродиова, а память жадная и цепко запоминала слова. «Иди же! Иди!» — разносилась, кажется, на всю округу. «Время не ждет».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 Как и открылась, была затворена, оставив их вдвоем, едва ли не в двух шагах друг от друга. Господи, Господи, молился беззвучно Иван Андреевич, пособи, не оставь меня без твоей подмоги, не выдай, не выдай ничтожного раба твоего, пусть не заметит меня Шемяка, пусть не заметит. И слава Творцу... Шемяка и вправду не заметил его. Постоявши немного, покачиваясь словно хмельной, Димитрий наконец-то сделал первый нерешительный шаг и медленно двинулся по тропе прочь от церкви в сторону Фроловских ворот.